Игорь Владимирович приехал быстро. Вошел он не один, а с какими-то неизвестными людьми в строгих серых костюмах. Вошел, и сразу в просторной комнате Раечке стало тесно. «Ну На, и где наш герой?» — громко спросил Игорь Владимирович. «Да здесь я!» — обреченно захныкал возле батареи Пашка. «Да это какой герой?» — фыркнул отец Раечке. Я про Евдокима. Кстати, ребята, знакомьтесь, это мой зять. Ну, без пяти минут, скажем так. И он приветливо улыбнулся, крепко пожал Дуся руку и познакомил его со своими товарищами. Раечка потом рассказала, что это как бы не товарищи, а просто папина служба охраны. Но мужчины были такие строгие и степенные, что сам Дюси задохнулся от важности, пожимая им руки, и мельком взглянул на Пашку, дескать, видал, с какими людьми дружбу вожу. «Это тебе!» «Не ломовой громила Пашка и его Валька, предводительница проституток!» Но пашки было уже все равно, он твердо решил скончаться от горя еще до наступления суда, потому что жить в камере, да еще с людьми необразованными, без футбола по телевизору, он ни за что не сможет. А потом его увели. Но на этом дело не кончилось. Дуся пришлось ехать вместе с ними и несколько раз уже в милиции рассказывать, как все произошло. Теперь это было гораздо труднее, потому что здесь уже была Валентина, которая просто рта не давала никому открыть и крыла всех окружающих таким отборным матом, что к Пашке у милиционеров появилось даже некоторое сочувствие. Домой Раечка с Евдокимом попали только поздно вечером. Впервые за много месяцев знакомство Дуся с удовольствием отметил, как же это хорошо, когда ты вдвоем с любимой. А утром позвонил Игорь Владимирович и сообщил лично Евдокиму, что договорился с Центральным Дворцом Бракосочетания, и их свадьба состоится в следующую субботу. «А почему в следующую?» – не удержался Дуся. «Это же еще через неделю только, сегодня же пятница». «А потому что в эту субботу ты, наконец, должен озвучить свое решение. Ты сам-то согласен жениться?» а то вдруг мы тебя помимо твоей воли... — Меня? Помимо? — Еще как помимо, — взревел Дуся. — Я требовал в эту субботу, а теперь законного брака аж целую неделю ждать придется. Это вовсе даже не моя воля. И еще неизвестно, станет ли меня дожидаться ваша дочь. Будущий тесть только засмеялся, потом добродушно пояснил. «Да ладно, ты не кипятись. Во-первых, райчонок должна себе платье присмотреть, не пойдет же она в чем попала. А во-вторых, ну и вижет и совесть. Ее родная мать знаешь, где живет? Два локтя по карте, а ей же тоже на свадьбу добраться надо». Против таких аргументов у Дуси ничего не нашлось. Раечка, быстро одевайся, у нас в субботу свадьба. Раечка подскочила к жениху с расширенными от ужаса глазами. "Люся, но мы же тебе даже костюм купить не успеем". "Успеем, расписываться будем не в эту субботу". "Ну, я так и поняла. А ты думал в эту?" Дальше творилось что-то невообразимое. Невеста настояла, чтобы жених на неделю непременно переехал к матери. «Ну что за детский сад, я не понимаю», — сопротивлялся Дуся. Но он-таки к маменьке переехал и был этим страшно недоволен. Зато Олимпиада Петровна сияла от счастья. «Не капризничай, Дуся», — строго выговаривала она сыну. «Раечка знает, что делает!» «Да что она там знает?» Не мог успокоиться Евдоким. «Это после всего, что с ней случилось. А если ее опять кто-нибудь сопрет?» «Не придумывай!» Успокаивала его Раечка. Девушка хоть и спровадила жениха в тайной надежде, что он как следует по ней соскучится, но сама скучать ему не давала. С самого утра она приезжала к Дусе, забирала его, и они вместе ехали за покупками. Вот и сейчас они собрались заплатим для невесты, но Дуся по привычке буянил, требовал вернуть его обратно к Раечке в квартиру и кто тебя защитит, если меня рядом не будет? Опять куда-нибудь денешься? Я так тогда перенервничал!» «И зря. Никуда я не девалась и не денусь. А за это время я сделаю перестановку. Надо же, Машеньке, кроватку новую купить, игрушки, доски новую миску». «А мы и доську с собой заберем», — захлопал глазами Евдоким. А как же мама? Ей одной-то скучно будет. Не будет, мальчик мой. Тут же появилась в дверях Олимпиада, Петровна. Я говорила с Раечкой, и мы решили, что я уеду с вами. краечки Она уже придумала, где будет мой уголок. В тесноте да не в обиде. С Раечкой? Оторопил Дуся. А со мной? Со мной это кто-то согласовал? «Ах, какой ты нудный сын мой!» — отмахнулась дама. «Лучше собирайся быстрее, не успейте все магазины объездить». «Да, кстати, Раечка, не забудьте мне купить лак, ну, к тому платью, которое мы мне взяли на свадьбу». А потом ровно через неделю была свадьба. Никогда еще Евадоким так не волновался. С самого утра он нацепил строгий костюм, в котором выглядел как директор российского банка. Он уже два раза побрился, а время все еще тянулось, будто бельевая резинка. «Дося, посмотри, у меня сзади кудри хорошо уложены». То и дело цеплялась к нему Олимпиада Петровна. «Что-то мне это парикмахерша не показалось». «Ах, маменька, ну, кто на тебя смотреть-то будет?» Нервно отбракивался Дуся, но потом вовремя брал себя в руки и начинал охать. «Ох, маманя, у тебя сзади так все уложено! Прямо дворец, а не прическа!» «Мария, ну, почему у тебя еще бант в руках?» «Маменька, ну, хватит уже возле зеркала-то скакать! Машка вон, совсем не причесана, а у нее эти кудри...» мария блин! А где ее платье-то, мам? Ну, куда Машкино платье подевалось? Бабушка бросала все и неслась наряжать внучку. И, казалось бы, все было уже в порядке, но Дусь опять оставался чем-то недоволен. Маманя, а пойди-ка сюда, скажи мне, а чего это на Дуське моя золотая цепочка, которую я себе сам на первую зарплату купил, а? И... «Ну, что это у нее на башке-то? Какие-то блестяшки! Что за маскарад?» «Она же женщина!» Со слезой в голосе восклицала маменька. «Ей тоже в ЗАГСе хочется выглядеть!» «В ЗАГСе?» Вытянул шею Дуся. «То есть, и она в ЗАГС!» «А как же ты хотел! Она тоже твой родственник, который будет за тебя радоваться!» «Да уж!» Грустно покачал головой Дуся. «Блин, ну где там машина-то?» И все-таки время подошло. Вопреки всем традициям, про выкупы было решено забыть. И невеста, и жених подъезжали к ЗАГСу, каждый на своей машине. И с разных концов дороги к главному входу дворца, у которого уже толпились многочисленные приглашенные, весь родом во главе с Беликовым, Медленно и торжественно двигались две прекрасные пары. С одной стороны шел красавец Игорь Владимирович, подтянутый и спортивный, он под руку вел свою дочь Раечку. Раечка сегодня выглядела просто волшебно. Никто из бывших коллег не узнал в этой тоненькой светловолосой красавице бывшую медсестру. На ней было снежно-белое воздушное платье и тончайшая нежная фата а глаза светились таким счастьем. А с другой стороны шла маленькая девочка с огромным бантом во всю голову, непослушные белокурые кудряшки выбивались из прически. Девочка аккуратно топала толстенькими ножками, стараясь не испачкать нарядные туфельки, украшенные яркими блестками. Машенька, которую два года назад бросила мать, за руку вела папу единственного и самого родного. Дусев. А тот? Тот был невозможно красив. Они катались по городу уже три часа и теперь направлялись в самый роскошный ресторан, где и должна была проходить свадьба. Там их уже ждали гости. И вдруг Дуся, который не мог оторвать глаз от своей молодой жены, завопил. Стой! Ну остановись же! Шофер один из работников Игоря Владимировича безропотно затормозил. «Я сейчас!» – кивнул Дуся Раечке и выскочил из лимузина. «Куда это он?» – растерянно спросила девушка у водителя. «Не знаю. Вон в то здание побежал. Здесь какая-то крупная корпорация». А Дуся несся Глоховым. Его беспрепятственно пропустили к кабинету главного. В огромном кабинете в кресле директора сидел сутулившийся Викентий Филиппович а возле окна нервно курила Марсель Викторовна. «О, а вы оба здесь, да?» Не поздоровавшись, воскликнул Дуся. «Вы знаете, я же нашел убийцу. Вам в милиции, наверное, все рассказали уже, да? Ну, я не за этим». И он достал из кармана кольцо. То самое, которое вручил ему Иннокентий в свой последний день в качестве платы за спасение. «Вот». «Это Иннокентия!» – протянул он кольцо Марсель. «Он мне его, ну, дал, чтобы я его спас, а я... Возьмите, оно не мое!» Викентий вздернул брови и удивленно повернулся к жене. Марсель Викторовна тихонько подошла к Евдокиму и вдруг уткнулась ему в лацкан пиджака и всхлипнула. «Вы знаете, сколько оно стоит?» Наконец оторвалась она от свадебного пиджака Дуси и слабо улыбнулась. «Оно стоит целое состояние. Вы могли его продать?» «Спасибо. У меня есть свое состояние. И кольцо тоже». И он хвастливо сверкнул обручальным колечком. «Только сейчас надел. А это... Ну, оно же ваше». «Это кольцо...» Старик поднялся со своего места. «Передается у нас от отца к сыну, и я передал его Иннокентий». «Мы думали, она ушла вместе с Кешей», — горько улыбнулась Сея. «Ну вот, теперь можете оставить себе». «Нет, зачем же?» — ласково посмотрела на уже женщина. «Наша Варя, она ждет ребенка Кешиного». У нас будет внук, и это кольцо мы передадим ей. Она носит мальчика. Класс!» – выдохнул Дуся и заторопился. «Тогда я побегу, а то у меня там машина свадебная ждет. У меня там невеста, жена то есть». «Пойдемте, я вас провожу», – предложила сея и Дуся увидел, каким горьким теплом вспыхнули глаза старого Викентия. Сея проводила его до Кима и остановилась возле стеклянных дверей. — Вы знаете, спасибо вам, — вдруг проговорила она. — Викентий же думал, что Кеша убил Семен из-за меня, и не мог простить этого. Не знаю, простил бы, если бы не вы. А мне сейчас потерять сына, а потом мужа. Скажите, как ваше имя? Я хочу вашу честь назвать своего внука. Это Дуся, что ли? Да вы что, лучше имени ребенку подобрать не можете, не вздумайте. Назовите лучше Раечка. Стоп, у вас же мальчик будет. Сынь впервые после смерти сына засмеялась. Хорошо, пусть мать имя придумает. Раечка уже вся извелась, покаштала своего принца, но, увидев, как он беседует с Эей, успокоилась. Ну а чего? Доделывает муж свою работу. Это ж вполне естественно. Ну и чего? Сразу же спросила она, когда Евдоким прыгнул в машину и нежно притянул жену к себе. Что ты ей говорил? Я ей говорил... Гордливо выпятил грудь жених. «Чтобы она в твою честь назвала внука», — Раечку подбросила. «Это Рая, что ли? Они что, лучшего имени ребенку подобрать не могут? Пусть лучше назовут Дуся. Да, а кто у них будет, мальчик или девочка?» «Да с моим-то именем мальчику тяжеловато будет», — проговорил Евдоким. «Главное, что вы оба люди хорошие» выдал со своего места водитель. «А как вас зовут?» «Неважно».